Но и до этого они знали, что Михаил все равно не поддастся на их уговоры. Еще до возвращения его домой они обменивались на этот счет между собой мнениями. Ему теперь хоть райскую птицу зажарь. Уставится в одну точку на стене и глядит, что он там видит. Это он все ту задачку своей будущей семейной жизни решает. Трудно ему досталась задачка. «Какой только черт его с ней сосватал!» Шелуро глубокомысленно замолчала. «Судьба! Вы же, бабушка, у них на свадьбе сами и за посаженную мать сидели!» «Я и говорю, что черт меня посадил!» Макарьевна оглядывалась на дверь, за которой лежал на диване Будулай. При этом она обычно замешивала или уже раскатывала скалкой на большой, чисто вымытой доске, тесто для пирожков, ажи, а Шелоро за тем же столом рядом закатывала в крутую глину ощипанного цыпленка. искоса наблюдая за ее действиями, Макарьевна интересовалась. — И что ж ты после этого будешь с ним делать? — Положу его в огонь. — Прямо в печку. Прямо в печку. — А потом? А потом его можно будет есть. — С глиной. — Вы что ж, бабушка, думаете, цыгане совсем дурные? Вы разве печеную картошку прямо с горелой шкурой едите? То совсем другое. Но ты хоть ради Христа Михаил не проговорись, он тогда совсем его не станет есть. Ну и пусть не ест. Для него вы можете по-вашему жарить Перекладывая слепленные пирожки с доски на железный лист, Макарьевна сокрушалась. Неужто ты пирожки совсем не умеешь печь? «Зачем же бабушкам мне уметь, если люди их готовые дают?» «И курей?» Шелро принималась хохотать. «Нет, мы их с собой в клетушках возим». Макарьевна невольно отодвигалась от нее, но вскоре, пока пеклось и жарилось у них на плите, между ними опять возобновлялся разговор. Как бы эту задачку им теперь опять не пришлось втроем решать? там видно будет — сухо отвечала Шелуро. — Все вам, бабушка, нужно. И вздумалась вам его сюда привезти. Куда же нам было его везти? Хоть бы и ко мне. У меня после Насти спальня и теперь пустует. Вы же, бабушка, и здесь боитесь оставаться с ним на ночь? Макарьевна, оглядываясь на дверь, прикрытую в зал, признавалась. — Боюсь. Днем уже привыкла, а ночью одна бы с ним ни за какие тысячи не осталось Может, он и хороший человек, но борода у него дюж черная. Хуже, бабушка, когда не борода у человека черная, душа. Да, это только звери могли такое с человеком сделать. Вынимая из духовки железный лист с огнедышащими пирожками, Макарьевна принималась уговаривать Шелуро, ты бы хоть на своих картах погадала на него. Шеллоро решительно отказывалась. «Нет, на мертвого нельзя гадать!» Макарьевна пугалась. «Какой же он мертвый?» «Все равно, без согласия человека карты правду не скажут». «Это у вас какой-то цыганский закон, а у нас...» Перекладывая железного листа пирожки в большую кастрюлю, Макарьевна вытирала краем фартука вспотевший лоб, готовив вступить в дискуссию по этому поводу. Но Шеллоро не позволяла ей. «У каждой нации свой закон. Еще не хватало, чтобы теперь и цыганок стали учить, как им на картах гадать. Вы бы лучше, бабушка, поискали мне корзинку, в какой я пирожки и куренка повезу. Так я могу и на автобус опоздать». И Макарьевна, прерывая дискуссию, со всех ног бросалась выполнять ее приказания. Но когда все уже было уложено в плетеную круглую корзинку и шелуро, В новом красном с синими кружевами платке надевала ее на согнутую в локте руку, Макарьевна все-таки кричала вдогонку, не смиряясь, что последнее слово в разговоре осталось не за ней. «Смотри, Шелуро, не проговорись, ни-ни-и!» отмахивалась от нее, как от слепня, открывая на улицу дверь. Вместе с нею вываливались на улицу из дверей дома Солдатовых запахи печеного сдобного теста и другой всевозможной снеди. Большой рыжий кот бежал за шалуро почти до самой автобусной остановки, вставая на дыбки и касаясь лбом ее корзинки.